Глава шестая. На юг. Мы подлетали к Майами в половине одиннадцатого. Внизу сначала замигали огни, как на приборной панели. Затем поплыли размытые темные очертания, наверное, облаков, но, казалось, это тени огромных существ, паривших над нами. Самолет черкнул по краю Атлантики и быстро спускался, мне заложило уши. Едва колеса коснулись взлетной полосы, девица у меня за спиной включила мобильник — «Обалдеть, кто тут сидит в самолете! Мой папочка со своей бывшей! Я выпала в осадок, когда их увидела!» Внутренним рейсом, не сдавая багажа, я летела впервые. Оставалось только забрать сумку и выйти. Довольно долго я слонялась по ярко освещенному полупустому зданию аэропорта, то спускаясь, то поднимаясь по эскалатору, в попытках найти остановку маршрутки, идущей до отеля. Было очень жарко. Усталость отзывалась противным сердцебиением. Наконец я позвонила в отель. Механический голос нудно повторял. «Нажмите пять, чтобы связаться с службой приема». Когда я уже готова была от отчаяния разреветься, подкатил микроавтобус и отвез меня в гостиницу Ретруф. Руф». На утро я взяла машину. Было облачно и влажно, над городом кружили грифы. Я ехала по трассе один, мимо торговых центров и стриптиз-баров, рекламы ясновидцев и ремонта компьютеров. Здания стали мелькать реже, и за сетчатой изгородью потянулись мангровые болота и пруды со стоячей водой, в которых маленькие белые цапли ловили рыбу. Полоса земли превратилась в узкий перешеек, и за болотом показалось море. Оно было мелководным, со множеством отмелей и играло красками от бирюзовой и зеленой до фиолетовой, как разлившийся виноградный сок. На дамбе Фиестаки Ки» удили рыбу две пожилые темнокожие женщины. Одна откликнулась на мое приветствие. «В Киуэс, небось, едете?» — спросила она, и когда я ответила, кивнула на обрывающиеся в море сваи «Остатки старой дороги». Я спросила, что за рыбу она удит, и женщина ответила. снепера, барабанщика». «Да все, что сюда с залива идет». В марафоне я остановилась перекусить кисадильей с курицей и пивом и поехала дальше. А вот и Семимильный мост. Примечание. Семимильный мост. Мост длиной около 11 километров, соединяющий среднюю и нижнюю части группы островов архипелага Флорида-Кис. Примечание переводчика. Конец примечания. Я давно мечтала пересечь море на автомобиле, и теперь мне казалось, что одна реальность опрокинулась в другую. Дорожное покрытие было из розоватого бетона. Старый мост с заржавленными перилами бежал рядом. Далеко в море угадывались мангровые острова. На востоке белело одинокое судно. Несколько дней меня не покидало это ощущение: близость бескрайней воды, невесомый и свободный полет над ней. Английский с испанским смешиваются здесь, как воды Мексиканского залива с Атлантикой. Байя Хондаки, глубокая бухта. Канал «Спэниш-Харбор». В Киуэсте я сбилась с пути и очутилась неподалеку от военно-морской верфи, где Хемингуэй одно время швартовал свою яхту «Пилар». Я вернулась назад и сверилась с картой. Город оказался околдованным. Маленькие обшитые вагонкой домики, тонущие в изобильной роскоши садов. В жизни не видела я такого неуемного цветения, такой безудержной плодовитости». Банановые пальмы, железное дерево, выводки индюшаты, цыплят на улицах, повсюду и кошки, и маленькие ящерицы, ящерицы побольше. Люди в шлепанцах возле домов или на велосипедах старались держаться в тени. Стены моего номера были выкрашены светло-желтой краской, бодро жужжал кондиционер. Распаковав вещи, я отправилась к бассейну. Две пары потягивали пиво из пластиковых стаканчиков и говорили о Кубе. «Это ужасные люди», — сказал один из собеседников. «Я сидела на солнце и листала книгу, пытаясь выяснить, какие из здешних мест связаны с Хемингуэем, пока не заметила, что слегка обгорела. Хемингуэй возвращался в Кьюэст в течение десяти с лишним лет. Набраться сил, начать новые вещи, закончить начатые. Он вернулся сюда после смерти отца и улаживания дел в Ук парке чтобы доработать, прощай оружие, оставив нетронутой лишь концовку». а потом, вымотанный событиями этого последнего года, уехал с Патриком и Полиной в Париж и провел в Европе почти весь 1929 год. Вернулись они 9 января 1930 года. Почти сразу Хомингуэй приступил к эссе «Смерть после полудня», удивительному, не похожему ни на что, хотя порой и безумно скучному исследованию кориды. На сей раз он работал в арендованном доме на Перл-стрит в двух шагах от моря. В июне он забрал книгу с собой в «Вайоминг» на ранчо Нортквиста. по утрам писал, после обеда ездил верхом и удил рыбу. Этот период спокойной обстоятельной работы внезапно оборвался. Вскоре после Хэллоуина, отвозя друга к ночному поезду в Биллингс, Хемингуэй в темноте вылетел в кювет и сломал правую руку. Перед этим они распили бутылку бурбона, но впоследствии он утверждал, что всему виной его плохое ночное зрение. Через несколько недель, покинув больницу, он обосновался в Киуэсте и провел там первые месяцы 1931 года, с тревогой ожидая, восстановятся ли поврежденные нервы руки. «Большую часть времени я все еще провожу в постели», – писал он Максу Перкинсу, «но очень рассчитываю, что в Киуэсте все полностью наладится». Уже к концу этого тяжелого периода супруги Хемингуэй все-таки стали обладателями собственного дома – Двадцать девятого апреля дядюшка Полины Газ заплатил восемь тысяч долларов за просторную, прекрасно расположенную развалюху, дом девятьсот семь по Уайтхед-стрит. Хамингуэй описал в письме другу этот дом с балконами напротив маяка, а Максу восторженно сообщил: «Это действительно чертовски хороший дом». Сад зарос фиговыми деревьями, кокосовыми пальмами и лаймами, и он мечтательно писал, что ему хотелось бы посадить здесь джиновое дерево. На следующее утро я отправилась по этому адресу. Ночью прошел дождь, но к десяти утра на улицах было душно и знойно. Я шла напрямик через кладбище, где спугнула зеленую бородатую игуану размером с кошку. Могилы были украшены пучками поблекших пластиковых цветов и по кукольному розовыми ангелами. На Уайтхед-стрит я встала в очередь, тянувшуюся вдоль стены, которую Полина построила, чтобы отводить туристов. Оплатив вход, я направилась прямиком к бассейну, затененному пальмами, которые аркой нависали над ним. «Хоть бы от листьев расчистили», — ворчал какой-то англичанин. В сувенирной лавочке продавали серьги с шестипалыми котами и постеры с изображением Хэмингуэя, лучезарно улыбающегося гигантскому марлину. «Он очень знаменитый писатель, дорогуша», — уговаривала женщина своего сына-подростка. «Дом был величественный, с желтыми ставнями и кованым железным балконом, огибавшим дом по второму этажу. Я юркнула внутрь и устремилась к книжным полкам. Уравновешенность, как ее достигнуть, опасность мое ремесло, Буденброке, сказки Андерсона, накануне Тургенева, два экземпляра приключений Тома Сойера». Там и сям поделки африканских художников, ужасные карикатурные мальчики с руками, похожими на лапы, и печальными опухшими глазами, нефритовые пепельницы, канделябр и стеклянных цветов удивительных оттенков морской воды. Позади дома была небольшая постройка, изначально служившая каретным сараем. Поселившись на Уайтхед-стрит, Хемингуэй сразу переоборудовал второй этаж Сарая в рабочий кабинет и мостиком соединил его со своей спальней. Сейчас кабинет был закрыт для посетителей, но сквозь кованую калитку можно было заглянуть внутрь. Большая комната с красным кафельным полом и светло-серыми стенами уставлена книгами, украшена реликвиями старых поездок. Макет быка, подсадная утка, марлин. «Смотри, мам!» — спросил другой мальчик. «Это что, пишущая машинка?» Как мне хотелось проникнуть внутрь. Мне вспомнилась квартира моего деда. На дальней стене красовалась трофейная голова Газели Гранта с великолепной длинной шеей и чуткими ушами. Думаю, Хемингуэй мог ее подстрелить в свою первую африканскую поездку, одну из ста двух антилоп, занесенных в путевой дневник Полины. Эта поездка планировалась задолго до ее осуществления – Еще до несчастного случая в Биллингсе дядюшка Газ пообещал выделить на африканской сафари 25 тысяч долларов, понимая, что такая поездка может принести хорошую книгу. Поначалу Хемингуэй думал поехать в мужской компании, но когда его рука вполне крепла для стрельбы, в команде остался только его приятель Чарли Томпсон. Под конец к ним присоединилась и Полина, хотя охота ее не слишком интересовала. 20 декабря 1933 года они отправились из Найроби к массайским охотничьим угодьям в кратере вулкана нгору, -Нгору западнее горы Килиманджаро. Поначалу Хемингуэй был не в форме. Он промахнулся, стреляя в газель и в леопарда, ранил, но не смог добить и найти гепарда. У него случались частые приступы диареи, и в январе он заболел амебной дизентерией. В удивительно подробной... Билетризованной биографией Хемингуэй 30-е годы Майкл Рейнольдс замечает. К 11 января он постоянно принимал хлорид натрия, но его вечерние выпивки сводили на нет всю пользу, которую могло принести лекарство. В конце концов, их проводник телеграммой вызвал самолет. Хемингуэй провел день в постели, вечером вышел к бивачному костру и съел миску картофельного пюре. Самолет был обещан к утру, но его не было весь день. На следующее утро он все же прибыл и доставил Хемингуэя в Найроби. Там он лечился антипротозойными препаратами и задолжал внушительную сумму в баре отеля «Нью Стэнли». Подлечившись, Хемингуэй вернулся в лагерь. Стрелял он теперь удачнее, но все же каждый его охотничий трофей был заметно меньше тех, что добывал Чарли. Это его задевало, он пил по вечерам виски и погружался в тяжкие раздумья, делался мрачным и агрессивным, а иногда выглядел унылым и поутру. Вернувшись в Кьюэст, он по горячим следам взялся за автобиографическую повесть «Зеленые холмы Африки» и за полгода в Черни закончил ее. Но Африка его не отпускала, и через год он туда вернулся. «Снега Килиманджаро» — это рассказ о писателе Гарри, умирающем от гангрены во время охоты в Африке, потому что он не залечил как следует маленькую царапину от колючки на колени. Самолет, который должен был забрать его в город, так и не прилетел. Гарри весь день лежит на боку в тени мимозы, потягивая виски содовой и ссори с женой, которая умоляет его не пить. У Блэка сказано «воздерживаться от алкоголя». «Сука», — говорит он ей, — «У суки щедрые руки». Примечание. «Хемингуэй. Снега Килиманджаро». Перевод Волжиной. «Хемингуэй. Собрание сочинений» в четырех томах. Том 1. Страница 436-462. Конец примечания. Переговариваясь с женщиной, Гарри урывками думает о еще не написанных рассказах, для которых он все копил материал. Но теперь они уже не будут написаны никогда. У снегов та же двойственная сетчатая структура, что и в рассказе на сон грядущий. рассказы упакованный в рассказ пейзажи в пейзаж курсивные абзацы плотные и импрессионистичные, они как быстрые ручьи, пронизывающие сюжетную ткань. Некоторые из них связаны с парижем, один с ружьями дедушки гарри, ружейные приклады сгорели, стволы с расплавленным в магазинных коробках свинцом валялись в куче золы. Хемингуэй проделывает подобный трюк и в последней главе «Смерти после полудня», которая начинается словами «Умей я сделать из этого настоящую книжку, в ней нашлось бы место для всего». И затем принимает собственный вызов, давая целый каскад образов и воспоминаний, которые должны быть в ней, которым следовало бы в ней быть, но которых в ней нет, и тем не менее они неким чудесным образом в ней присутствуют. Пороховая гарь, треск трака, последний вечер той феерии, когда Маэра подрался с Альфредо Давидом в кафе Куц и лес над Ирати, где деревья, как в детских книжках со сказками. Хемингуэй был гением упаковки. У него были дорожные сундуки и рыболовные ящики для укладки и хранения нужных в путешествии вещей самым изящным и изобретательным способом. Аналогично он работает и с текстами, выстраивая потайные уровни для заполнения своих сочинений большим содержимым, чем вам поначалу кажется. «Я до отказа начинил его подлинным материалом», — говорил он о снегах. «В паре с рывьё и со всем этим грузом, а короткий рассказ никогда прежде столько в себе не нёс, он всё же отрывается от земли и летит». «До отказа начинил его подлинным материалом». Рассказ и правда нагружен предметами и событиями собственной поездки. Койка, картофельное пюре, неприлетевший самолет, настоятельная потребность в спиртном, несмотря на запрет врача. Гарри осаждают видение собственной смерти. В последнем из них самолет наконец прилетает, и Гарри летит на нем над пучками деревьев и кустарника, как летел Хемингуэй. Видит зебры, антилоп, гну, которые растянулись по желто-серой долине в несколько цепочек точно растопыренные пальцы. И, наконец, видит заслоняющую весь мир, громадную, уходящую ввысь, немыслимо белую под солнцем, квадратную вершину Килиманджаро. Перед тем, как его посетило это последнее видение, Гарри задается вопросом, почему он не состоялся как писатель. Он загубил свой талант, отвечает он себе, не давая ему никакого применения, загубил изменой самому себе и своим верованием, загубил пьянством, притупившим остроту его восприятия. Женщина Эллен получает свою долю попреков. Она очень богата, и он понимает, что променял свою прежнюю жизнь на комфорт, что доступность денег разрушила целую ткань его жизни, как гангрена ногу. «Природа наделила тебя здоровым нутром, поэтому ты не раскисла так, как раскисает большинство из них», — думал он, «но даже здоровое нутро дается не навечно». Оба персонажа вымышлены, но насмешливое большинство из них отсылает к подлинному материалу другого рода. Хемингуэй начал «Снега» летом 1935 года и работал над ними до весны 1936-го. В ту зиму его сильно мучила бессонница — Он просыпался среди ночи и пробирался в кабинет, поскольку, как он объяснял своей тёще в письме от 26 января, когда он работает над книгой, его мозг устраивает по ночам бешеную скачку. Если он не запишет свои ночные мысли, по утру они бесследно исчезнут, а сам он превратится в выжатый лимон. Это была та чертова бессонница, о которой он говорил Фиджеральду в письме, отправленном в Балтимор 21 декабря 1935 года, когда Скотт еще жил на парк-авеню. Предполагалось, что письмо послужит оливковой ветвью, но через несколько недель Фиджеральд совершил поступок, который подорвал остатки их дружбы. В феврале журнал Esquire опубликовал первую из трех частей крушения – длинного болезненного эссе – в котором Феджеральд публично признает свой крах. «Иссе витиеватое, сумбурное» — это сочинение пустых разглагольствований и саморазоблачений. Феджеральд обнажает всю глубину своей депрессии и изнурения, своего отчаяния. Он признается в нелюбви ко всем своим прежним друзьям. «Я осознал, что давно уже никто и ничто мне не нравится. Я просто по старой привычке остаюсь, стараюсь безуспешно убедить себя в обратном». Отнюдь не все, что он говорит, чистая правда. Например, он отрицает, что был опутан алкогольной зависимостью, клянется, что полгода не пил ничего, даже пива. И все же у читателя не остается сомнений, что автор дошел до предела эмоционального и творческого истощения. Хемингуэй был поражен. 7 февраля он написал Максу, что если бы Скотту довелось попасть во Францию во время Первой мировой, то его расстреляли бы за трусость. хотя добавил, что ему страшно жаль Скотта, и он хотел бы ему помочь. Саре Мёрфи, их общему другу и одному из прототипов Николь Дайвер в романе «Ночь нежна», он с сарказмом писал, что ему кажется, будто все они отступают из Москвы. Скотт погиб в первую же неделю отступления, но мы-то могли бы дать лучший арьергардный бой в истории, будь он проклят, заключает он. Это письмо, надо сказать, было написано в сильном похмелье и содержало длинный, хвастливый рассказ о пьяной драке с Уоллесом Стивенсон, который упал в лужу после нескольких ударов, нанесенных ему Хамингуэем. Дальше хуже. В следующей части «Крушения», опубликованной в марте, Феджеральд сделал колкое замечание о предыстории собственного краха. «Я видел, как честные, хорошие люди впадали в такое отчаяние, что готовы были покончить с собой». И некоторые сдавались и погибали, другие приспосабливались и добивались успеха покрупнее, чем мой, но я никогда не опускался ниже того отвращения к самому себе, которое порой находило на меня, когда я по собственной вине попадал в слишком уж некрасивое положение. «Сдавшийся и погибший». Это, возможно, писатель и алкоголик Ринг Ларднер, один из близких друзей Фиджеральда и прототип Эйба Норта в романе «Ночь нежна», а приспосабливавшийся, по всей видимости, Хемингуэй, который после разрыва с Хедли осенью 1926 года пережил черный период суицидальной депрессии. На ринге Хемингуэй никогда не дрался кристально честно, и его следующий ход смахивает на удар ниже пояса, Раздраженные письма не прекратились, но теперь он использовал еще и снега Килиманджару, чтобы раструбить свое разочарование и презрение. В варианте, опубликованном в августовском номере все того же Esquire, он уничижительно упоминает беднягу Скотта Фиджеральда, который боготворит богатых. Он считал их особой расой, окутанной дымкой таинственности, и когда он убедился, что они совсем не такие – Это согнуло его не меньше, чем что-либо другое», — думал Гарри. На сей раз потрясен был Фиджеральд. Он написал Хемингуэю из отеля «Гроуф Парк» в Эшвилле, где снова проводил очистительное лето. «Пожалуйста, не трепли мое имя в печати. Если я подчас решаю писать в духе Д. профундис», это не означает, что я призываю друзей в голос молиться над моим мертвым телом. Примечание «Из глубины». Этот псалом читается и как отходная молитва по усопшему. Примечание переводчика. Конец примечания. «Не сомневаюсь в твоих добрых намерениях, но твоя выходка лишила меня сна. Публикуй рассказ в книге «Будь так любезен, убери мое имя». Хемингуэй согласился, заменив Скотта Фиджеральда на Джулиана, но привкус остался, а с ним и высокомерные упоминания людей, которые сломались под натиском жизни». Как бы жестоко все это ни звучало, я не думаю, что Хемингуэй был движим лишь злым умыслом. Эта зима была для него непростой. Прежде у меня никогда не было настоящей меланхолии, я очень рад, что пережил ее. Теперь я представляю, через что многим приходится пройти. Не вполне искренне говорил он о матери Полины. Теперь я с большим пониманием отношусь к тому, что произошло с моим отцом. Но даже если и появилось у него это понимание в отношении бедняги Эда, к нему примешивались ужас, гнев и стыд. Реакция Хемингуэя на Фиджеральцевскую исповедь в крушении заставляет предположить, что оно всколыхнуло что-то из этих донных отложений. В апреле, через несколько дней после публикации третьей части крушения, он снова написал Максу «хорошо бы ему покончить с этими пораженческим бесстыдством», «Мы все когда-нибудь умрем. Не пора ли перестать ныть?» Я думаю, в связи с этим, что «Снега» допускают двоякое прочтение. С одной стороны, рассказ замешан на яростном отрицании смерти, поражения, человеческого бессилия. Гарри не хочет умирать, ему горько, что он промотал свою жизнь и не сделал задуманного. Смерть предстает перед ним зловещая и ирреальная. Сначала она приходит, как зловонная пустота, шныряет поблизости, словно гиена в абсолютной тишине. Она может двоиться, может оказаться двумя полисменами на велосипедах из его ненаписанного рассказа. Вечером она взбирается ему на грудь и дышит в лицо. И несмотря на это, переход Гарри из жизни в смерть экстатичен. В его предсмертном видении Когда он пролетает сначала над розовым облаком саранчи, затем сквозь грозу и, наконец, видит впереди громадный немыслимый белый пик Килиманджаро, в этом видении есть даже что-то триумфальное. В восходящем потоке этих абзацев чувствуешь и иного Хемингуэя, он слишком хорошо знает сладость отчаяния, в его сюжетах брежет конец земного притяжения». Ведь это он, а не Фиджеральд, издавна грозился в письмах свести счеты с жизнью, еще до того, как доктор Хемингуэй закрыл дверь своей спальни и нажал курок. Не этой ли противоречивостью объясняется его многолетнее пристрастие к спиртному? Не прибегал ли он к выпивке в поисках равновесия между стремлением отогнать смерть и искушением в нее нырнуть? Мне снова вспомнился, по ком звонит колокол. Хемингуэй взялся за работу над книгой в 1938 году, уже начиная путь от надежного Киуэста и брака с Полиной на Кубу и к Марте Геллхорн, журналистке, ставшей его третьей женой. В это время метаний и перемен он приступил к новому роману об американце Роберте Джордане, который сражается на стороне республиканских сил в гражданской войне в Испании. В Джордане нет никакой надломленности, но, подобно Гарри, он боится утратить отвагу перед лицом смерти. Особенно его пугает боль. Если однажды боль станет нестерпимой, он будет вынужден покончить с собой. Он и понимает постыдное самоубийство отца и не может его понять».